Радо вас видеть пришедших на тему, которую я объединила рубрикой «Люди Столетней войны». Я надеюсь, что сегодняшний сюжет, и может быть будет еще один, они раскрываются уже в конкретных людях. А рубрика такая «Люди Столетней войны». Это страницы европейской истории. Мы с вами европейцы. Что бы ни говорили подчас отчаянные спорщики, которые пытаются Россию как-то иначе номинировать, мы с вами европейцы, и наша история, родная нам, часть большой европейской истории. А в большой европейской истории было на рубеже Средневековья и раннего Нового времени очень крупное событие, явление, которое условно называют «столетней войной». Это длительный конфликт между двумя ведущими королевствами позднего Средневековья, между Англией и Францией. И ознаменован он был многими событиями, в часть которых будет сегодня упоминаться, и яркими личностями. Когда-то, в довольно отдалённые уже времена схематичного отношения к истории, любая история войны и военного конфликта сводилась к сражениям, битвам, численности, кто кого победил – Это, безусловно, в войне присутствует, но присутствует и другое. Воли людей, чувства людей, биографии людей, их взлеты, падения, счастья и несчастья. Это вообще есть в жизни. А любая война, любой конфликт – это все обостряет. И вот для сегодняшнего разговора о людях Столетней войны из этого, так сказать, цикла, я предложу вам две биографии, э, очень связанные друг с другом и очень мало известные в нашей стране. Эти две биографии двух людей из истории Франции, э, которые проявили себя лидерски на первом, первых этапах в первой половине так называемой столетней войны. Ее даты, я вам напомню, условные 1337. 1453 годы. Учебник, как всегда, подаёт это как совершенно безусловное. Но это приблизительно, потому что так историки скорее договорились. Люди, жившие тогда, вообще не знали, что они живут при столетней войне. Это название 19 века. Как люди, жившие во времена Первой мировой войны, не знали этого названия. Была Великая война. Так называли то, что потом назовут Первый мировой, и, увы, появится потом вторая цифра. Так эти две биографии двух очень разных людей. Один из них – французский король Карл V, который остался в истории с прозвищем «Мудрый». Мои длительные занятия европейской истории и вообще истории. Я очень люблю историю нашего Отечества, где я не являюсь узким специалистом но с наслаждением сравниваю, вписываю его в контекст Европы. Он вошел с прозвищем Мудрый. Замечено, такие прозвища случайными не бывают. Все исторические прозвища очень выразительны. А этот человек родился в 1337, заметили? В год начала, условного начала Столетней войны. Некое событие было в 1337 году, я о нем скажу. Он родился под знаком Столетней войны. И вся его жизнь прошла под этим знаком. Умер в 1380-м, сравнительно молодым, в 43 года. Для средних веков уже не очень молодой, в наше время почти считается молодой человек. И второй человек, его полководец, его главнокомандующий. Имя которого было Бертран и родовое имя Дюге Клен. Во французской истории их знают прекрасно обоих. У нас мало их знает. Бертран Дюгеклен. Полководец короля Карла V Мудрого, главнокомандующий последние 10 лет жизни. Родился в 1320-м на 17 лет старше своего короля. Он. А умер в тот же год, в 1380-й. И это так знаменательно. Люди, чьи судьбы связались с в мощный узел. Умерли один за другим. Ушли из истории и из жизни. Итак, постановка вопроса. Почему я выбрала их двоих? Внешне, на первый взгляд, противоположные личности. Карл V, с неслучайным прозвищем «Мудрый», нетипичный король позднего Средневековья. Потому что позднее Средневековье ознаменовано вспышкой Вспышка интереса и любви к рыцарству, уходящему. Его времена кончились. Рыцарство умирает, и рыцарственность. Ну так часто бывает. Тем больше в моде, что ли, это явление рыцарственности. Так вот, он в век этого рыцарства был не рыцарственный человек. Видимо, в силу состояния своего здоровья с детства вообще не выходил ни на поле брани, а не стандарт собрал лучшую в тогдашней Западной Европе библиотеку. 900 томов. Ее каталог сохранился в Французском национальном архиве. Бертран Дюгеклен. Из мелкого рыцарского рода, невеликой знатности. Из Бретании. Полуостров на северо-западе Франции. Считавшийся вообще крайне диковатых людей. Этнические британцы и сегодня отличаются от классических французов. Там в основе кельты. Рыцарь из Британии это очень не, не умел ни читать, ни писать. И вот связанность судеб и близость, которые, видимо, возникли между ними к концу жизни, пытаясь это показать, огромная. Что случилось? Что могло объединить? Такие разные судьбы. Король и нестандартный, умственный, книжный. И рыцарь, мягкий, очень вояк хороший. Как бы восполняет то, чего не было у короля. Они восполняли друг друга. Ну что, просто подружились и исправляли недостатки друг друга? Нет. Война. Война это, э – это... Страшное глобальное явление на Земле. Надо сказать, что по сей день я со всей очевидностью вижу и утверждаю, что наша цивилизация пока цивилизация войны. Мир для нас вымышленная категория, мечта и временное состояние. А глобально это цивилизация войны. И она определяет все стороны нашей жизни – И судьба этих людей, двух конкретных людей, будем говорить не о глобальном, а о людях, объединила, сблизила война э, против английского королевства, битва за Францию. Ибо в начале столетней войны, в первой половине, под угрозой было само существование Франции. Сегодня мы можем представить Европу без Франции? Никаким образом. Это большая часть э, территории Европы, это цивилизованная и лидирующая в Европе страна. А вот на закате Средневековья, в XIV-XV веках, встал во весь рост вопрос, что, может быть, и не будет отдельного французского королевства. И среди тех, кто сказали «нет быть» этому королевству, были Карл V и его полководец Бертран Дюгеклен. Два слова о самой Столетней войне – событие, которое условно, считается, началось в 1337 одновременно с физическим рождением Карла V, что произошло? Английский король, Эдуард III заявил свои права, что он их будет защищать и отстаивать на французскую корону. Права у него были? Были. Борьба за династические права за корону в Средние века – нормальная форма международных противоречий и вообще отношений. И он увидел, что будет бороться. Были права. Он родственник французского дома. Дело в том, что правители Англии тогдашней, 14 века, вовсе не хотели признавать себя правителями островного королевства. Сегодня нам ясно, что Англия – это островное европейское государство. Тоже очень важное, тоже из лидеров, экономически сильное, духовно, но островное. Дважды в своей истории Англия отвергала эту островную судьбу в XIV веке. Ну и затем, вы прекрасно знаете, колониальная Британская империя, на несколько столетий растянувшаяся и закончившая исток после Второй мировой войны, это тоже было что-то гигантское с центром на острове. И все-таки остался островным. Так вот, в XIV веке она впервые не желала признать себя островным королевством. Опираясь на реальные династические права, в 1337 году английский король Эдуард III заявил свои эти права, и права на отдельные владения во Франции, а права тоже эти были, и что он их будет отстаивать с оружием в руках. И в ходе этой войны, которая кажется делом давно минувших дней, в общем-то зарождались основы двух национальных государств современных, Франции и Англии, и основы их национального самосознания. Именно к концу Столетней войны англичане ощутили себя англичанами, а французы – французами. До этого на английском престоле правили две, находились две династии королевские. Обе родом из Франции. Нормандская с 1066 года и Анжуйская с 1154. Все из Франции. Правители из Франции правили Англией. Как им было ощущать себя страной, Им хотелось соединить все это. И казалось очень естественным. И я полагаю, такая альтернатива в европейской истории была. К XIV веку, который мы называем временем заката Средневековья, начало заката или позднего Средневековья, или по замечательному выражению голландского культуролога Хёйзенге, осень Средневековья. К этому времени вот это противоречие стало очень острым. Начавшийся военно-политический конфликт протекал поначалу для Франции абсолютно трагически. В двух словах напоминаю. Серия крупных сражений, в Средней эта традиция все решает. И вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле... Это отзвук Средневековья. Найти поле, построиться, приготовиться к истреблению друг друга и по команде начать. Так воевали долго в Средневековье в начале нового времени, пока не изменилась все военная техника, тактика, несколько крупных сражений, все трагические для Франции. 1340-й морская битва, Прислейся. Уничтожение французского флота. Английский флот уничтожил французский флот. И значит, Ла-Манш, разделяющий Англию и Францию, под контролем англичан. Все. 1346-й знаменитое большое поле они нашли около деревни Кресси на северо-востоке Франции. Разгром французского войска. Без подробностей, это отдельная тема. 1356 год. Пуатье разгром французского войска ну почти в центре Франции. Там в сражении при Пуатье началась историческая биография Карла V. Там он родился как историческая личность. Физически в 1337 под знаком начавшегося конфликта с английскими правителями, а политически и исторически в 1356-м под Пуатье. Что там случилось? Там случилась национальная трагедия для Франции. Вот время, когда еще не говорим, вполне обоснованно, что нация сложилась, хотя проблески уже есть. Но это именно масштаб таков, национальная трагедия. Французское войско под руководством отца Карла V, Карл V еще принц, наследник, Дофин как называли наследника во Франции, а возглавляет войско его отец Иоанн II Добрый. Добрый это не значит, что добряк такой на престоле. В те времена прозвище Добрый значит, хороший, нравящийся народу. Добрый у нас король, да, вот хорош, подходящий. Он нравился, этот Иоанн II, потому что как раз вот он отражал эту а, тяготение к уходящей рыцарственности. Он был королем-рыцарем. Он основал рыцарский орден звезды, не понимая, не ощущая, что век рыцарей закончился. Вот-вот начнут применять огнестрельное оружие. Рыцарское войско станет беспомощным. Но вот на, на переломах эпох человек не всегда чувствует а иногда чувствует и сопротивляется движению времени, он сопротивлялся. Он хотел, чтобы его запомнили и сравнивали с легендарным королем Артуром, например, полумифологической фигурой из английской, ранней английской истории. И он вел себя на поле сражения как рыцарь. Он лично сражался до последнего, а большинство его военных отрядов, его вассалов, Бросили его. Когда увидели, что дело плохо, развернули свои войска. Не было единоначалия во французской армии. Это было, рыц... было рыцарское войско, состоящее из короля и его вассалов с отрядами. И командир каждого отряда для них главный командир. Уходим, ребята, дело плохо. И ушли. А рыцарь Иоанн II добрый сражался до последнего, пока не был захвачен в плен. Дофин Карл, наш своим персонаж, будущий Карл V, по приказу короля, как сообщают хронисты, ушел с поля боя. Сына он решил сохранить. С другим, младшим Филиппом, он отправится вместе в английский плен. А этого отправил, ну, чтобы хоть наследник остался. Иоанн II, отец Карла V взят в плен. Армии, войска французского в общем нет, оно развеяно кто полегли, кто бежали, это третье грандиозное поражение, это и есть катастрофа. И здесь для истории родился Карл V, пока в статусе дофина. Он оказался в 19-летнем возрасте, ему 19, во время битвы при Пуатье, перед лицом катастрофы, вот того, что я назвала национальной катастрофой. Денег нет, войска нет. В стране смута грандиозная. Те рыцари, которые бежали с поля боя, хронисты замечательно это описывают, когда они проходили через некоторые французские городки маленькие, жители, горожане забрасывали это, Это прообраз будущей буржуазии. Забрасывали их тухлыми овощами, фруктами, кричали презрительные слова, выструсили, выбежали. То есть разочарование в рыцарстве – как защитники, как опоре. Это тоже катастрофа в умах людей. И вот этот 19-летний юноша нестандартного склада ума один перед лицом катастрофы. Я уже называла вам, в чем его нестандартность. Книжный человек. Как ему противостоять этому 900 томов библиотеке. Что в этой библиотеке? Вы известно, сообщают, покупал редкие рукописи, рукописные книги дорогостоящие, собирал. Правда, это век рыцарской литературы. Вот, например, знаменитый французский трубадур Бертран де Борн, певец рыцарства. Вот несколько строчек из него. достойно уважения только сражения». Жду битвы, как благо из благ, вот как пишет Мертран де Борн. В ней доблесть соль, все прочее ноль, с ней рядом. Солдат не знает утрат. А Карл V читает древних авторов, коллекционирует ветки рукописи. Ведь что такое вот эта средневековая Европа? Она начинается с региона на постантичном пространстве. Это то, что осталось от Западной Римской империи, в которую влетели, вкатили завоеватели, германцы и некоторые другие флагдагунов, осели, расселились, и там начала, сказать, новая жизнь. И вот он собирает остатки этой ученой древности. Каково такому книжнику-не-воину, отец в плену, решать проблемы, стоящие перед ним? Он станет королем еще не скоро. Только в 1364 году, а пока это 56 ему предстоит прожить эти немалые годы, 8 лет, в катастрофе. Как она выражается? И вот только в 64 он обретет Дюггекленда. У него пока и нет этой военной опоры. В сущности, он один на один с бедой. А беда вот как выглядит. Отец... Венценосный пленник Иоанн II Добрый. В плену подписал два договора. Первый вариант и второй. Знаменитый первый и второй лондонские договоры. По которому он уступал английской короне, половину Франции, за то, чтобы его выпустили из плена в качестве выкупа полстраны. Так по-рыцарски. А Карл не принял этого радостно. И созвал для опоры, своему неготовности принять эти условия, созвал французский парламент, который родился в самом начале 14 века и назывался во Франции Генеральные Штаты. Он созвал это совещание. Что такое поздний средневековый парламент? Совещание, собрание представителей сословий. Которая собирает король по призыву короля. Это не выборные люди, никаких выборов пока нет. Но по призыву короля, например, представители, постолько-то человек от ведущих городов, столько-то от духовенства, столько-то от рыцарства, высшие знать обычно просто свита короля. Но все-таки это какой-то совещательный орган собрал в 1357-м, чтобы опереться на него. Они с ним согласны. Нельзя утверждать лондонский договор. Пусть король побудет в плену. Но одновременно он сбунтовался. Это бунтующий парламент. В наше время известно изречение, невольное одного из политических деятелей, очень смешное, парламент не место для дискуссий. А парламент как раз место для дискуссий. А в эту эпоху позднего Средневековья и в начале Нового времени это еще и место для протеста политического, для конфликта политического, для политической борьбы. В парламентах начнутся буржуазные революции. Английская начнется в английском парламенте. Французская в генеральных штатах в конце 18 века. Пока это не революция. Но смотрите, что одновременно... Парламент предъявил юному принцу. Да, кстати, он объявил себя регентом. Поступок смелый, решительный. Я главный сказал. Ах, да как должно быть ему было страшно и неуверенно. Но сказал. А они одновременно ему такие требования предъявляют. Первое. Генеральные штаты собираются самостоятельно, без разрешения короля. Два раза в году. Бунт? Бунт. Второе. Генеральные штаты осуществляют контроль над налогами и расходом государственных средств. Как-то современно звучит, что-то напоминает. Король не может без генеральных штатов вводить новые налоги. Заключать перемирие, изменять ценность, монеты и так далее. И в перспективе, заявили они, позднесредневековые люди. Главный инициатор здесь горожане и мелкое рыцарство. О чем еще надо подумать? Сокращение числа чиновников? Ну, тут вообще, мне кажется, мы в сегодняшнем русле. И реформа суда. Человеческая история тема интересна. Что мы бесконечно узнаем в ней себя. Стремимся чему-то научиться, что-то учесть. У нас плохо получается. Некоторые считают, что совсем не получается. Но еще страшнее будет, если мы даже перестанем этим интересоваться. Парламент бунтует. Этот документ называется «Великий мартовский ордонанс» то, что они предъявили вот эти условия королю. Не королю, Дафину, регенту. Он от уже сначала вынужден подписать. Нет у него выхода, нет у него опоры. Потом отказывается от своей подписи, мечется по Европе, по Франции, ищет выхода. А ситуация еще ухудшается. От бунтующего парламента ситуация переключилась на бунтующий Париж. В Париже бунт, который у нас в учебниках красиво называют Восстание под руководством Итьена Марселя. Вы когда-то в школе это изучали. 1357-1358 годы. Восстание под руководством Итьена Марселя. Кто такой Итьен Марсель? Купеческий старшина города. Ну, вариация мэра современного. Богатый человек. В городе уважаемый. Объявляет, надо соблюдать ордонанс. Короче, бунт. Они врываются в покой Дофина и на его глазах, по указанию Тьяна Марселя, убивают двух его маршалов. Такой урок преподносят Карлу V. На кого опереться? На что, куда деться? А дальше еще хуже. 1358, то, что в ваших учебниках называется христианское восстание Жикирия, совсем уж темный, черный бунт тёмного крестьянства, весна 1358 года. Жакерия. От слова Жак, Жак-простак, прозвище крестьян во Франции в средние века. Жак-простак. Иван-дурак. И мы знаем, что он совсем не дурак при этом. Презрительная кличка для крестьянина. Страшный, почему я говорю «тёмный бунт»? У них не было какого-то плана действий. Это протест против растущих налогов. Ну сколько можно? Бунт случается стихийно во время сбора очередного налога. И девиз у них был один. Программы нет. А девиз был один. Зато какой простой. Истребить всех дворян до последнего. Казалось бы, вот здесь будущий Карл V должен возненавидеть своих крестьян навсегда. А мы увидим, что это... С книжным человеком, с детства развивавшим свой разум, такие тупые вещи не проходят. Он не возненавидит свой народ. Он скоро научится даже опираться на него. Пока не умеет. Мечется. То переговоры с Этьеном Марселем, то побег от Этьена Марселя, то подавление бунта крестьян не он подавлял, но ощетинившиеся... Рыцари, феодалы, кто могли, бросились, подавили, бунты надо подавлять, а как же? И, наконец, в 1360 году ему удается путем всяческих уступок, но не таких, которые предлагал его плененный отец, подписать перемирие с англичанами. В 1360 году подписан, его назвали «Мир», на самом деле «Перемирие», в Бретеньи. Городок Бретеньи. Компромисс. Ясно, что это не навсегда. Уступки, но не такие громадные. Условия, но не такие страшные. Обещание с английской стороны отказаться от притязания на корону. В средние века это очень важно. Вроде бы успех. Но ясно, что это не конец. Война продолжится. Когда, наконец, в 1364 году, после всяческих приключений, Иоанн II Добрый так и скончался в английском плену. Однажды побывавший во Франции и снова вернувшись туда, он не был в заточении, в подвале, в кандалах, нет-нет-нет. Это был королевский плен. Заточение в замке, ну, в человеческих вполне условиях. Короли в таких случаях друг друга не... Не нарушали статус. Тоже опять как не вспомнить, что происходит в конце Полтавы. Пушкин всегда с нами, да? Из-за учителей своих, за здравный кубок поднимает. Он же идет отмечать победу Петр вместе с побежденными, но уважаемыми соперниками из верхов. Тоже наследие средней кои. Итак, в 1364-м Карл V становится королем. До этого, когда ненадолго из плена возвратился, оставив там других заложников его отец, дофин сразу уступил ему полномочия. Не было в нем интригана. А сколько их было в мировой истории. Готового бороться за престол с собственным отцом и, может быть, даже подстроить внезапную кончину пленника, истомленного английским пленом. Нет, нет, сразу сдал полномочия. Но так получилось, что заложники, оставленные в английском плену, вместо короля подвели его там, бежали. И король, как рыцарь, вернулся в плен. Ну, рыцарь, он был тоже логичен. И так и скончался в этом плену. И вот Карл пятый король. И в этом самом 1364 году, в обстановке зыбкого перемирия с главным врагом, с английской короной, Прекрасно понимая, что впереди битвы и немалые, что огромные уступки территориальные англичанам сделаны, что народ, недавно бунтовавший и требовавший перемен, может любую минуту спунтоваться снова, что казна истощена, понимая все это, он получает корону на законном основании. И в этом самом году он обнаруживает, Дюки Клена. Это занятная история. А, как он его нашел? Главным способом распространения информации, одним из главных способов распространения информации в эту эпоху позднего Средневековья были слухи, разговоры, рассказы. Устные рассказы друг другу и то, что фиксировали хронисты. А хронисты часто фиксировали устные рассказы. Было известно, что в той самой Британии Остров Британь, которую я упоминала, идет междуусобная борьба между претендентами, такая типичная для Средневековья, на герцогскую корону, корону герцога Британии, между одной партией и другой партией. Одна партия про-английская, другая партия про-французская. И на стороне про-французской партии бодро действует некий, можно сказать, партизан. Какой-то Бертран Дюгеклен маленький ростом а, незамысловатого, кривоватого телосложения, очень неэффектной внешности, но собравший отряд 50-60 человек партизанит, ловко, сам очень воистинный, дерется замечательно, в средние века это главный показатель, а, и бодро Отстаивает интересы профранцузской партии. Информация полезная для молодого короля, который только что получил вот эту корону в такой невозможной обстановке. Подметив его, человека так успешно боровшегося против проанглийской партии Монфоров, который помог утвердиться профранцузской партии в Британии, который разбил союзника в одном из сражений Англичан, короля Наварры, маленького королевства в Пиренеях, Карла Злова, а это претендент тоже на французскую корону. Это враг Карла V. А Дюгиклен разбил его с небольшим отрядом еще кого-то, навебовав отважный человек. Он пригласил его к себе на службу. Что при дворе, конечно, вызвало некое недоумение. Этого... Неграмотного Корева из Британии. И в том же году, уже будучи приглашенным на службу к Карлу V, он попадает в плен. В конце 1364 года в небольшой стычке, а стычки продолжались, перемирие пишется на бумаге, это не значит, что никто больше не дерется. При Оре такое было сражение, Дюги Клен командовал авиагардом, защищал тыл, он никогда, и покидал поле боя в первых рядах, он оказался в плену. Карл V тут же выкупает у его у англичан. За 100 тысяч ливров, очень большой выкуп, помог уплатить эту сумму Карлу V римский папа. В тот момент папство находилось под большим влиянием французской короны. И так он понял, какой это ценный вояка, и из своей небогатой казны, отдал огромные деньги, чтобы выкупить его из английского плена. Скажу сразу, что не в последний раз ему придется еще выкупать дюймы клена, оценивая его службу. Занятный этот бретонский рыцарь, мне еще кажется, ну, занятным в силу такого обстоятельства. Известно, что во время английского плена он, ну хотя в плену, в таком тоже рыцарственном плену. Ни в кандалах, ни в подвале, нашел себе прекрасную даму, а совершенно некую очаровательную, как ее описывают, тирани Рагинель, знатную даму в Нормандии, и сумел покорить ее сердце. А уже известно ее родителям, что он на королевской службе. И что Карл V сделал его правителем Нормандии и выкупит, и снова сделает. И брак состоялся. Вот каков этот Дюгеклен. Он воин и на поле сражения, и здесь завоевал такой невидный, такой незаметный, как много об этом пишут. А она заметила. И всю оставшуюся жизнь об этом не жалела. В 1367 году Карл V. Официально перемирие не нарушено, действует с англичанами. Свершает, казалось бы, очень неожиданный поступок. Он отправляет Клена, этого замечательного вояку, вон из Франции, за Пиренейские горы, в будущую Испанию. Еще нет той Испании, которая образуется э, в конце позднего Средневековья. В самом конце 15 века. А есть Кастиль... Леона-Кастильское королевство, есть Арагонское королевство, есть Португалия такой еще пестрый Перенейский полуостров. Отправляет его туда с неким войском, чтобы поддержать одного из претендентов на Кастильский престол. Боже мой, почему это самый актуальный вопрос? Здесь, во Франции, вчера. Само существование королевства решительно было под вопросом. Да и сегодня дела очень плохи. Зыбкое перемирие, завтра все... А он вдруг его заперенеет. Внешне это решение кажется странным. И даже плохо объяснимым. Но надо учесть одно очень важное обстоятельство. Среди бедствий, постигших в эту эпоху французское королевство, было такое бедствие которая имела название «бриганды», так называли людей, деклассированных, деморализованных, бывших солдат, как французских, так и английских, разбойные банды. Называли их «бриганды». Они наводнили страну после стольких лет неудачных сражений, неудачных битв. Как пишет хронист, они прямо говорили. Мы не за английского короля и не за французского. Но на территории Франции. Мы сами за себя. Они грабят. Города. Крестьян. Больше крестьян. Города умеют защититься. От таких разбойных шаек городские стены защищают хорошо. Подъемные мосты, башни. Все защищает. А крестьяне? Они беззащитны. Их грабят, на дорогах грабят купцов. В общем, бриганды становятся э, тем, что мы сегодня назвали бы социальным бедствием. Некой катастрофой, еще одной катастрофой для страны, которая за не очень долгое время перенесла цикл катастроф. Проигранные великие битвы, плен короля, с 56 до 64 долгие годы. За это время бунтующий парламент, бунтующий Париж, абсолютно страшно бунтующее крестьянство. Ожесточение было страшно. Убивали рыцарей, их семьи. При подавлении этого бунта рыцари убивали всех крестьян и их семьи. Катастрофа. И среди этой серии катастроф еще одна бриганда. А Карл V, которого он зовут мудром не зря, видел, видимо, немножко дальше современников. Может, наивно, может, простодушно это звучит, но я избавиться от этого не могу. Сила чтения интеллекта, развиваемого посредством книжных студий, проявляется в самых неожиданных. И, казалось бы, Непрямо связанных, образно говоря, с Плутархом в ситуациях. А человек, развивший с юности свой мозг, свои аналитические способности, история этому очень способствует. История заставляет думать. А это очень важно. Мозг надо тренировать так же, как и мышцы. Он тоже слабеет, если его совсем не тренировать. Если все доверить только машинам, это так современно. Так вот, я думаю, что он умел видеть несколько дальше многих современников, а, я так думаю, благодаря книжной культуре. Он умел видеть дальше современников, как я полагаю, зная смысл этой экспедиции и ее результат. Формально, Он отправляет Дюгеклена, своего первого верного солдата, организованного, способного командовать войском, он так в этом нуждается, за Пиренеей. Зачем? Он приказал Дюгеклену набрать войска из этих самых бригандов, объявив им, что им хорошо заплатят, и там за Пиренеями, там за Пиренеями будет хорошая добыча. И эти рыцари удачи... Конечно, хлынули войска Дюгиклена. Дюгиклен понимал, что с этим войском победить нельзя. Они торжественно простились с Карлом V, допуская, что Дюгиклен будет убит, но он выведет эту страшную массу из Франции. Добрый день, меня Артем зовут. Наталья Иван, такой вопрос. Вот мне почему-то кажется, что каким бы Карл V мудрым не был, Дюгиклену он отправил за империней не по своей воле, потому что терять такого прекрасного бойца в такой сложный период для, ну, для государства, для самого себя, когда, извиняюсь, там, за 4 года до этого при тебе же Марсырье убивает, такое пережить, мне кажется, это все-таки на него папа надавил, который за Дюгиклену уже расплачивался и предполагал, что все-таки... Ему еще предстоит платить за него деньги. Папство здесь замешано, потому что за перенеями шла борьба между Педро I жестоким, которого судила церковь, за измену законной жене, за связь с придворной дамой и еще, по всей видимости, не вполне христианкой. Сложная история. И Энрике Трастаморским президентом на престол, за которым стояла Франция. И это все внешне так. И павство, конечно, обещало и помочь, возможно, но факт, что с ним уйдут бриганды. Вот в чем он видел дальше. Он же ни одного и туда его, ну, образно говоря, с рюкзаком отправил. С ним уйдут бриганды. А вопросом о бригандах занималась французская историография, начиная с XIX века. Он довольно сложный. Среди них, конечно, тоже были люди с оттенками. А занималась и одна из моих аспиранток, сейчас уже доцент, кандидат наук, а, Виктория Александровна Баррена, интересно пишущая об этих временах, этих событиях, и тоже показала, что разные люди были, но в целом бригандаж вот как явление, это было бедствие социальное. А правительство и правители должны уметь бороться с бедствиями. И способы этой борьбы иногда не прямолинейны, а очень даже изощрённый. Милые ребята, спасибо.